Тимур Казанцев. Экспресс курс по скорочтению. Научись читать в три раза быстрее и понимать лучше. Введение. Недавнее исследование, которое провело опрос среди одной тысячи двухсот богатых людей, показало, что у всех из них чтение является одним из основных видов их увлечений в свободное время. Казалось бы, вот он путь к достижению успеха и богатства. Просто продолжай регулярно читать каждый день. Но не все могут или хотят воспользоваться этим советом. Как правило, потому что большинству людей просто не хватает свободного времени. А что если бы вы могли читать 50 страниц за час, одну или две книги в неделю? Знаете ли вы, что если вы прочтёте 10-20 книг по тому или иному предмету или дисциплине, то вы будете знать больше в этой области, чем большинство населения нашей планеты. Если же вы прочитаете 100 книг по конкретному вопросу, то вас будут рассматривать как настоящего эксперта. Мы живём в мире быстро меняющихся обстоятельств. Каждые пару лет появляются всё новые и передовые технологии, которые кардинально меняют положение дел. Поэтому самым важным навыком современного человека становится не знание в какой-то отдельной области, а умение быстро находить нужную информацию и переобучаться новым знаниям в сжатые сроки. По этой причине умение быстро потреблять самую различную информацию в виде книг, статей, журналов и видео становится обязательным для любого, кто хочет оставаться конкурентным в современном мире. Большинство людей сегодня читают со скоростью 150-250 слов в минуту, то есть примерно чуть меньше одной страницы книги. А рекордсмен по скорочтению Говард Берг в 1990 году был внесён в книгу рекордов Гиннесса со скоростью чтения 25.000 слов в минуту. Вряд ли мы сможем достичь такого же результата, но увеличить свою скорость в 2, 3 или даже 4 раза под силу абсолютно любому человеку. Представьте себе, что вы могли бы читать по 5-10 страниц за минуту, и таким образом на прочтение одной книги У вас уходило бы не более часа или двух. В этой книге мы научимся приёмам скорочтения, которым обучают абсолютно во всех школах по скорочтению и которыми пользуются все рекордсмены, включая Говарда Берга. Известные люди, владевшие техниками скорочтения. Кстати, знаете ли вы, что техниками скорочтения владели и многие известные люди? Впервые о них серьёзно задумался и разработал несколько приёмов испанский монах Раймонд Лул, который прочитал за свою жизнь огромное количество трактатов средневековых учёных и сам создал множество трудов на нескольких языках. Вот ещё несколько примеров известных личностей, которые использовали методы сокрачтения. У Сталина имелась огромная библиотека в его кабинете. Включая многие энциклопедии, справочники и шедевры русской и зарубежной классической литературы, говорили, что Сталин читал по 500 страниц в день, что он называл своей нормой. Американский президент Франклин Рузвельт был помешан на чтении. Он мог за один взгляд прочитать целый абзац. Свои техники скорочтения он тренировал с увеличением количества слов, охватываемых взглядом за раз. начиная от двух, четырёх и так до восьми слов за раз. Александр Пушкин мог читать сутками напролёт. Кроме высокой скорости чтения, у него была и совершенная память. Он помнил большинство исторических фактов, включая даты и имена людей, и отлично ориентировался в биографии многих исторических личностей. Французский литературный классик Оноре де Бальзак мог менее чем за час прочитать роман объёмом 200 страниц. За один взгляд он мог прочесть несколько строк сразу, сразу же представляя в голове и рисуя в своём воображении образ прочитанного. Говорят, что известный русский писатель Максим Горький читал книги и журналы, скользя взглядом по страницам сверху вниз, на что у него уходило меньше минуты. Своим друзьям, которые приходили к нему, он цитировал целые отрывки из только что прочитанных произведений. Учёный Томас Джефферсон использовал часы, чтобы засекать скорость своего чтения. Он обставлял себя многими книгами, не позволял чему-либо отвлекать себя и вёл расписание, по которому он заставлял читать себя списки заранее составленные литературы. Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс читает по одной книге в неделю с тех пор, как он был ребёнком. А это минимум пятьдесят шесть книг в год, не считая различных статей и журналов. Известный американский миллиардер Уоррен Баффет, когда только начинал свою карьеру в инвестициях и большом бизнесе, читал от шести сот до тысячи страниц каждый день, и даже сегодня уделяет этому восемьдесят процентов всего своего времени в течение дня. Чему вы научитесь? Так как же все эти люди умудрялись так быстро читать? На самом деле ничего сложного в этом нет. Дело отнюдь не в природном таланте. Необходимо просто овладеть несколькими основными правилами и потом практиковать и отрабатывать их во время чтения. Если вы пойдёте на курсы по скорочтению, то, как правило, в школах один курс продолжается от 3 до 6 месяцев. Но на самом деле Большинство этого времени на этих курсах вы просто тренируете одни и те же приёмы, которым вас обучают в первые дни учёбы. В этой же книге мы вам покажем все эти техники, которые используют абсолютно все школы по скорочтению, а тренировку и отработку этих навыков мы оставляем за вами как ваше самостоятельное задание. Поэтому эта книга относительно короткая и в разы дешевле, чем если бы вы записались на очные курсы по скорочтению. Итак, Что же мы пройдём в рамках данной книги? Мы научимся читать без субвокализации. Это проговаривание текста про себя, которое затормаживает нашу скорость чтения. Большинство из нас используют субвокализацию с детства, и мы так от неё и не отвыкли. Мы научимся нескольким простым приёмам, как от неё избавиться. При чтении человек читает не плавно от начала строчки и до конца, а рывками. или так называемыми сакадами от одного слова к другому, иногда возвращаясь назад. Именно эти паузы и регрессий назад не позволяют нам читать на высокой скорости. В данной книге, благодаря специальным упражнениям, мы научимся читать плавно, без остановок. Идеальный вариант чтения это скользить по строчкам, захватывая за один взгляд больше информации, то есть слов. Для этого Необходимо развить периферийное зрение и в целом зрительные навыки. В данной книге мы представим вам несколько упражнений, которые помогут нам добиться этого. Даже если вы научитесь читать на высоких скоростях, но не будете усваивать и 1/3 прочитанного, то польза от такого скорочтения будет очень мала. Поэтому, наряду с развитием навыков скорочтения, мы изучим, как работает наша память. и начнём параллельно улучшать нашу способность усвоения прочитанной информации. Сегодня в мире ежедневно производится намного больше информации даже по самым узким предметам, чем человек может изучить в течение всей своей жизни. В условиях ограниченного времени и увеличивающегося объёма информации необходимы новые подходы к осмыслению самого процесса чтения, которые мы изучим в данной книге. Мы научимся сканировать и бегло просматривать текст для нахождения нужной нам информации и понимания основного смысла без углубления в детали. Кроме стандартных приёмов по скорочтению, мы познакомимся с вами со специальными программами, устанавливаемыми на компьютер, с помощью которых вы сможете сразу читать тексты на компьютере в разы быстрее без предварительной подготовки. Благодаря этим программам вы начинаете меньше моргать, и вам не требуется водить глазами по тексту. Эти программы устанавливаются в 2 клика и абсолютно бесплатные. И в заключение, на что ещё хотелось бы обратить внимание. Если вы научитесь техникам скорочтения, это не значит, что вы будете читать всё подряд очень быстро. Например, у вас есть любимая книга, и вы хотите насладиться её чтением, никуда не торопясь. Конечно же, вы сможете это сделать. Приёмы скорочтения это как ваш дополнительный арсенал навыков. Вы сможете применять их в тех случаях, когда действительно вам это необходимо: либо прочитать какой-то большой документ за пару минут, либо утренние новости, то есть тексты, которые вам нужны по делу, и вы не хотите тратить на это много времени. Если же вы хотите просто прочитать какую-то художественную литературу и вам некуда торопиться, то вы просто можете выбрать удобный для вас темп и использовать отдельные приёмы сокрачтения либо не использовать их вовсе. То есть после прохождения данного курса вы научитесь определённым приёмам сокрачтения, а вот когда и где их использовать, вы будете решать уже сами в зависимости от ситуации. На этом пока всё. Увидимся внутри книги. Как будут построены наши уроки? Как вы уже заметили, данная книга по скорочтению поделена на несколько разделов. В каждом разделе будут представлены теоретические аспекты, упражнения на проработку отдельных навыков, промежуточные тесты на проверку скорости чтения. Желательно перед началом данного курса запастись несколькими книгами, статьями, сайтами, которые вы будете использовать для отработки тех или иных приёмов скорочтения. Рекомендуем не проходить весь курс сразу за 1-2 дня. Посвятите каждому разделу и представленным в нём техникам несколько дней, чтобы уверенно овладеть всеми приёмами перед тем, как переходить к промежуточному тесту. Если вы заметите улучшение результата, скорость плюс понимание текста, то смело переходите к следующему разделу. Лично я при обучении скорочтению до да и сейчас выделял по 20-40 минут исключительно для тестирования той или иной конкретной техники. Для этого просто берём книгу и отрабатываем либо периферийное зрение, либо скорость, спринт, либо чтение без субвокализации, или другие техники. обо всех этих техниках вы узнаете в следующих главах. Чек-лист. Для того, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс, заведите себе специальный чек-лист. который вы сможете заполнять во время прохождения данного курса. В него вы можете заносить результаты вашего начального, промежуточного и финального тестов на проверку скорости чтения, а также результаты тренировок по освоению тех или иных приёмов. Образец чек-листа приложен в дополнительных материалах к данной аудиокниге.